Глава 103. Размеры китового скелета. Прежде всего я хочу привести здесь одно частное соображение относительно живой массы Левиафана, чей скелет нам сейчас предстоит выставить на показ. Оно напрашивается само собой и может еще нам здесь пригодиться. Согласно моим тщательным подсчетам, частично основанным, к тому же, на данных капитана Скорсби, полагавшего 70 тонн веса в самом крупном гренландском ките, имеющем 60 футов в длину. Согласно моим тщательным подсчетам, повторяю, наиболее крупный кошелот, насчитывающий между 85 и 90 футами в длину и без малого 40 футов в обхвате в самом толстом месте, Такой кошелот должен иметь по крайней мере 90 тонн весу. Так что если принять, что на одну тонну приходится 13 человек, то выходит, что он заведомо перевесит население целой деревни с 1100 обитателями. Подумайте-ка, сколько мозгов нужно впрячь точно валов в одну упряжку для того, чтобы... Этот левиафан хоть на йоту поддался представлению сухопутного человека. Поскольку я уже всячески демонстрировал перед вами его череп, дыхало, челюсть, зубы, хвост, лоб, плавники и прочие части, мне теперь остается только выделить то, что представляет наибольший интерес в его неприкрытом скелете. Но так как гигантский череп занимает столь огромную долю от общей длины скелета, так как он представляет собой наиболее сложную его часть, и так как в этой главе о нем совершенно не будет вновь упомянуто, крайне необходимо, чтобы вы постоянно держали его в памяти или под мышкой, иначе у вас не создастся правильного представления обо всей конструкции, к рассмотрению которой мы приступаем. В длину кошелотовый скелет на острове Транки насчитывал 72 фута. А это значит, что в полном облачении и живой протяженности он имел 90 футов длины, потому что скелет кита проигрывает по сравнению с размерами тела около 1 пятой. Из этих 72 футов примерно 20 приходится на череп с щелюстью и только 50 на сам позвоночник а к позвоночнику на участке, занимающем треть от его длины, была прикреплена мощная круглая коробка ребер, содержавшая некогда все его жизненно важные органы. Это необъятная грудная клеть вместе с длинным ровным позвоночным столбом, далеко отходящим от нее прямой полосой, очень напоминала мне остров большого корабля на стапелях, в котором только двадцать голых шпангоутных ребер успели вставить в киль, торчащий позади длинным обнаженным бревном. Ребер было по десяти с каждой стороны. Первое, если считать от шеи, имело 6 футов длину. Второе, третье и четвертое были каждый немного длиннее предыдущего. Кончая пятым, одним из центральных ребер, насчитывающим 8 футов с несколькими дюймами. Остальные ребра последовательно уменьшались, оканчиваясь десятым и последним, имевшим всего только пять футов с небольшим. Толщина их в основном соответствовала длине. Центральные ребра были наиболее выгнутыми, кое-где на Арсакитских островах их перекидывают вместо пешеходных мостиков через небольшие речки. Рассуждая об этих ребрах, я не могу вновь не испытывать изумления по поводу того обстоятельства, неоднократно уже упоминавшегося в этой книге, что скелет кита далеко не соответствует своими очертаниями его живому туловищу. Самое длинное ребро в Транковском скелете — приходилось при жизни на самый толстый участок, облаченный плотью китовой туши. Туша этого кита, имела в указанном месте, должно быть не менее 16 футов толщины, в то время как соответствующее ребро лишь восемь с небольшим. Стало быть, величина ребра только наполовину отражала здесь истинную величину живого туловища. А дальше, там, где я видел теперь перед собой лишь голый хребет, Прежде все было обернуто покровами из многих тон плоти, мускулов, крови и внутренностей. Еще дальше я видел на месте широких плавников две беспорядочные кучки белых суставов. А там, где находились некогда массивные, величественные, но бескостные хвостовые лопасти, ничего, пустое место. Как же... Безнадежно и глупо со стороны робкого, неискушенного человека, подумал я, пытаться постичь этого чудесного кита посредством разглядывания его мертвого, куцкого, острова, лежащего в этой мирной рощи. Нет, только в гуще смертельных опасностей, только в водовороте, поднятом яростными ударами его хвоста, только в море, бездонном, можно познать живую истину о Великом Ките во всем великолепии его облачении. Перейдем, однако, к спинному хребту. Чтобы представить его наиболее наглядным способом, лучше всего будет, если мы при помощи подъемного крана взгромоздим все позвонки с один на другой. Дело это не слишком-то скорое, но теперь, когда все готово, а оказывается, что он сильно смахивает на Александрийский столб Помпея. В нем в общей сложности сорок с лишним позвонков, не сцепленных между собою. Они лежат в скелете, точно огромные, грубо тесаные блоки каменной кладки, образующие суровые линии готического шпиля. Самый большой позвонок в среднем отделе, Имеет без малого три фута в ширину и более четырех в высоту. Самый маленький, в том месте, где хребет, сужаясь, переходит в хвост, насчитывает высоту только два дюйма и кажется белым бильярдным шаром. Мне говорили, что там были позвонки еще поменьше этих, да только их порастеряли сорванцы каннибалята, детишки жрецов, растащившие для своих игр вместо мраморных шариков. Так... Видим мы, что даже хребет грандиознейшей живых тварей сходит под конец на нет и кончается детскими игрушками.